Глава д в Шептуны, листва, Осенняя, устлавшая пластами, Лесные воломбзорские ручьи, Текущие под сенью темных крон, Дубравые Трурийской, Джон Мильтон. Первым делом Уилл заставил Лиру сесть, а затем вынул коробочку с мазью из кровяного мха и осмотрел рану, нанесенную гарпией. Она оказалась неглубокой, хотя, как это обычно бывает, со ссадинами на голове, из нее обильно текла кровь. Оторвав кусок от п о л ы своей рубашки, Уилл промокнул рану и смазал ее лекарством, стараясь не думать о том, каким грязным был оцарапавший Лиру коготь. Взгляд девочки остекленел, а щеки покрылись пепельной бледностью. — Лира! Лира! — сказал в ы л и легонько потряс ее. — Очнись, нам надо идти! Она встрепенулась. И спустила долгий судорожный вздох, и глаза ее, полные панического ужаса, сфокусировались на нем. м у э л у меня больше не получается. Я больше не могу. Я разучилась лгать. Мне казалось это так легко, но у меня ничего не вышло. Это все, на что я способна, и оно не сработало». «Это не все, на что ты способна!» «Ты же умеешь понимать олитиометр! Разве нет?» «Брось! Давай лучше поглядим, куда мы попали! Поищем Роджера!» Он помог ей подняться, и они в первый раз осмотрелись в стране духов. Вокруг них расстилалась огромная равнина, края которой терялись в тумане. Ее заливало слабое свечение, Исходившее к а з а л о с ь равномерно отовсюду, так что предметы не отбрасывали теней и были окрашены в один и тот же тусклый серый цвет. На этом бесконечном просторе стояли духи, взрослые, дети. Их было так много, что Лера не могла даже приблизительно оценить, сколько. Точнее, в большинстве они стояли. хотя некоторые из них сидели, а другие лежали, погруженные то ли в сон, то ли в апатию. Никто не двигался, не бегал и не играл, однако многие повернулись, чтобы посмотреть на новоприбывших. В их широко раскрытых глазах светилось испуганное любопытство. «Тухи?» — прошептала Лира. «Значит, вот они где!» Все, кто когда-то умер. С ней больше не было Пантелеймона. И, конечно, именно по этой причине она тесно прижалась к руке Уилла. Но он был этому рад. г а л и ф с п а й н ы улетели вперед, и он видел их. Маленькие яркие пятнышки, мечущиеся и ныряющие над головами духов, которые провожали их изумленными взорами. Но глубокая тишина угнетала его, а серый свет наполнял душу страхом. И только теплое плечо лиры напоминало о существовании на свете чего-то живого. Позади них, за стеной, до сих пор эхом перекатывались по берегу вопли гарпий. Некоторые духи боязливо поглядывали вверх, но остальные почти все не сводили глаз с у в ы л а и Лиры и, наконец, медленно двинулись к ним. Лира съежилась, она еще не собралась с и л а м и для того, чтобы встретить их лицом к лицу, как хотела раньше. Так что у в ы л у пришлось заговорить первым. «Вы говорите по-нашему?» – спросил он. «Вы вообще говорить умеете?» Дрожащие, напуганные, измученные. Путешественники все равно чувствовали, что им нечего опасаться мертвых, сколько бы их ни было. У этих бедняк почти не осталось собственных сил. И, услышав голос у в ы л а первый ясный голос, прозвучавший в этой стране на их памяти, многие из них ускорили шаги, горя желанием ответить. Но они могли только шептать. Тихие, едва слышные звуки, не больше, чем слабое дыхание. Вот все, что слетало с их губ. И когда они, т е с н я с ь двинулись вперед, обуреваемые волнением, глифспайны о снизились и стали летать перед ними туда-сюда, чтобы не дать им подойти слишком близко. Духи-дети смотрели вверх с отчаянной тоской. И Лира сразу поняла, отчего. Они решили, что стрекозы — это деймоны. И им страстно захотелось снова прижать к себе своих деймонов, с которыми они расстались. «Нет-нет, это не деймоны!» — вырвалось у Лиры помимо воли. «И если бы мой деймон был здесь, честное слово, я разрешила бы вам всем потрогать его!» и погладить, и она протянула к детям руки. Взрослые духи отшатнулись, кто равнодушно, а кто опасливо, но дети тут же хлынули вперёд. Эти несчастные были не более материальны, чем туман, и руки Лиры, так же, как и руки Уилла, свободно проходили сквозь них. Они в с е шли тесной толпой. лёгкие и безжизненные, чтобы согреться кровью и сильно бьющимися сердцами двоих путников. И когда они проходили сквозь их тела, согреваясь по пути, у в ы л с л и о й ощущали это, как множество слабых, нежных, прохладных дуновений. Двое живых детей чувствовали, как мало-помалу тоже становятся мёртвыми, Они не могли бесконечно отдавать свою жизнь и тепло. Им самим уже стало холодно, а катящимся на них толпам не было конца и краю. Наконец Лире пришлось остановить их. Она подняла ладони и взмолилась. «Пожалуйста, мы хотели бы дотронуться до вас всех, но мы спустились сюда, чтобы отыскать одного человека». И я прошу вас сказать мне, где он и как его найти?» «Ах, в ы л прошептала она, склонив к нему голову. «Да чего же мне их жалко? Но что поделаешь?» Духи были заворожены видом крови на лирином лбу. Здесь, в сумерках, она блестела, точно ягода астралиста. И несколько духов скользнули по ней, стремясь ощутить контакт с этой пронзительно яркой частицей живого. «Одна девочка-дух?» Должно быть, когда она умерла, ей было лет девять-десять. Робко потянулась к Лире, чтобы потрогать ее лоб, и отпрянула в испуге. Но Лира сказала, «Не бойся, мы не сделаем тебе ничего плохого». «Поговори с нами, если можешь». Бледные губы девочки духа зашевелились, но путники едва расслышали ее голос. «Это гарпи, да? Они на вас напали?» «Да», — ответила Лира. «Но если это все, что они могут, я их не боюсь». «Нет, нет! Ах, они могут хуже!» «Что? Что они такого делают?» Но духи не хотели объяснять. Они качали головами и ничего не говорили, пока один мальчик не сказал. «Когда пробудешь здесь лет сто, в с ё становится не так плохо, потому что рано или поздно ты устаешь». и они уже не могут очень сильно тебя напугать. Больше всего они любят поговорить с новенькими», добавила первая девочка. «Ах, это просто мерзко! Они? Нет, не могу сказать!» Их голоса были не громче шелеста сухих листьев. При этом говорили только дети». Все взрослые казались погруженными в такую древнюю литургию, что от них вряд ли теперь можно было дождаться слова или хотя бы жеста. «Послушайте», — сказала Лира, — «послушайте меня, пожалуйста. Мы пришли сюда, я и мои друзья, потому что нам обязательно надо найти мальчика по имени Роджер. Он здесь недолго, всего несколько недель». так что, наверное, мало с кем познакомился. Но если вы знаете, где он... Но еще не успев закончить, она сама поняла, что они могут блуждать здесь, пока не состарятся. Искать и заглядывать в лицо каждому встречному и все же обойти лишь крохотный кусочек страны мертвых. Бремя отчаяния придавило ее к земле. Такое тяжкое... Словно ей на плечи уселась гарпия. Однако она стиснула зубы и упрямо задрала подбородок. «Ведь мы же добрались сюда!» — подумала она. «Значит, часть дела уже сделана!» Первая девочка снова сказала что-то своим еле слышным голосом. «Зачем он нам нужен?» — переспросил Уилл. «Ну, Лира хочет с ним поговорить. Кстати, я тоже хочу кое-кого найти. Мне надо отыскать отца, Джо Пари. Он где-то здесь, и я хочу увидеть его до того, как вернусь обратно в тот мир. Так что позовите, пожалуйста, Роджера и Джона Пари. Скажите, чтобы они пришли поговорить с Лирой и Уиллом. Спросите их». Но вдруг все духи, даже взрослые, повернулись и разлетелись, точно сухие листья под внезапным порывом ветра. В мгновение ока равнина вокруг детей оголилась, и через секунду они поняли, почему. Воздух над ними наполнился визгом, воем, криками, и на них набросились гарпии. Снова невыносимая вонь — Хлопанье крыльев, хриплые вопли и насмешливый злобный издевательский хохот Лира тут же кинулась наземничком, зажав уши А у ы л пригнувшись над ней, выхватил нож Он увидел, как несутся к ним Тиалис с Салмакией Но они были еще в некотором отдалении и он смотрел, как гарпии кружат в воздухе, снижаясь и снова набирая высоту. Он видел их человеческие лица, видел, как они щелкают зубами, точно ловя насекомых, и слышал слова, которые они выкрикивали, презрительные грязные слова, оскорбляющие мать Уилла и ранящие его в самое сердце. Но какая-то часть его сознания... Оставалась холодной и отстраненной. Думала, взвешивала, наблюдала. Пока ни одна гарпия не рискнула приблизиться к ножу. Для проверки он распрямился. Одно из них, может быть, это была сама, нет имени, пришлось резко взмыть вверх. потому что она неслась совсем низко, рассчитывая проскользнуть прямо у него над головой. Ее тяжелые крылья неуклюже затрепыхались, и она едва справилась с поворотом. Он вполне мог бы дотянуться до нее и снести ей голову одним ударом ножа. Теперь к ним подоспели и голевспайны. Оба они уже хотели ринуться в атаку, но у в ы л а остановил их, крикнув. Тиалис, сюда! И вы тоже, Салмакия! Они сели к нему на плечи, и он продолжал. Посмотрите, как следует. Видите? Они только летают и орут. По-моему, она ударила Лиру по ошибке. Кажется, они вообще не хотят нас трогать. Мы можем не обращать на них внимания. Лира взглянула вверх. Глаза ее были широко раскрыты. Гарпии носились вокруг Уилла, иногда пролетая всего в каком-нибудь полуметре от его головы. Но всякий раз успевая свернуть в последний момент. Он чувствовал, что шпионы рвутся в бой, крылышки стрекоз готовы взмыть в воздух со своими смертоносными седоками, дрожали от нетерпения. Но они остались на месте, видя, что он прав. Смелость у в ы л а произвела впечатление на духов. Заметив, что он бесстрашно стоит в полный рост, целый и невредимый, они снова начали стекаться к путешественникам. Они осторожно косились на гарпий, но теплая плоть и кровь пришельцев и сильное биение их сердец были слишком большим соблазном. Вслед за Уиллом встала Элира. Ее рана снова открылась, и с т р о й к а свежей крови потекла по щеке, но она смахнула ее.